Десять минут спустя мы с Варманом снова стояли у схода с мостиков по ладу. Он оставил хозяйку дома с куском огромного лаймового пирога, стаканом чая и пультом дистанционного управления. У меня в пакете лежали два варманских сэндвича с салатом и яйцом. Он сказал, что они испортятся, если я не возьму их с собой, и мне пришлось, и ему не пришлось мне долго уговаривать. когда я спросил у него две таблетки аспирина. "Послушай, ты меня измени", начал Варман. Я собирался предупредить тебя об этом, честное слово. Расслабся Варман. Он кивнул по-прежнему, не смотрел на меня, не отрывал глаз от залива. Я только хочу, чтобы ты знал. Я ей ничего не обещал. Но она, она впадает подает детство. Ее предложение, как и у детей, основывается на том, что она хочет, а не на фактах. И она хочет, чтобы ей читали, да. Поэзия на кассетах и компакт-дисках ее не устраивает. «Нет, она говорит, что разница между записанными стихотворениями и прочитанными вживую такая же, как между грибами консервированными и свежими». Он улыбнулся, но по-прежнему не смотрел на меня. «Почему ты не читаешь ей, «Потому что больше не могу», — ответил он, открывая глаз от воды. «Больше не?» «Почему?» — он задумался над моим вопросом, покачал головой. «Не сегодня». Варман устал, учащий, а ночью она проснется. Проснется и начнет спорить, ничего не соображая, полной уверенности, что она в Лондоне или в Сан-Тропе. Я вижу признаки того, что так и будет. «Как-нибудь скажешь мне?» «Да», — он вдохнул носом. «Если ты сможешь рассказать о себе, пожалуй, я могу ответить тем же, хотя меня это не радует. Ты уверен, что доберешься сам?» «Абсолютно», — ответил я, «хотя бедро вибрировало от большой боли, как большой мотор. Я бы отвез на гольф-каре, действительно отвез, но когда она в таком состоянии, по терминологии доктора Вайрована, «Пути здравомыслия к слаболумию. У него может возникнуть желание помыть окна, или вытереть пол, пыль с полок, или пойти без ходунков. Вот тут он содрогнулся. Как бывает, если что-то начинается с преувеличения, а заканчивается чем-то вполне реальным. «Все пытаются усадить меня в гольфкар. Ставил я. «Ты позвонишь жене? Не вижу другого выхода», — он кивнул. Хороший мальчик, можешь рассказать мне об этом, когда я приду, чтобы посмотреть твои картины? Подойдет любое время. Я могу вызвать медсестру Энн Мэри Уилстер, если тебя больше устроит утро. Хорошо, благодарю. Спасибо, что выслушал меня, Вайерман. Спасибо, что почитал Боссу. Буэнос-Верто, Я прошел по берегу ярда в 50 когда в голове срукнула новая мысль. Я обернулся, думая, что Вайерман уже ушел, но он стоял на прежнем месте, сунув руки в карманы. И ветер взалило, все более холодный. Причесывал ее длинные, тронутые на висках сединой волосы. «Вайерман?» «Что?» «Элизабет сама рисовала?» Он долго молчал. столько только рокот волн. Сегодня более громкий, потому что ветер гнал их на берег». «Интересный вопрос, Эдгар», — наконец ответил он. «Если ты спросишь ее, я настоятельно рекомендую не спрашивать». Она ответит «нет». «Но я не думаю, что это правда». «Почему?» «Ты лучше иди, мучача», — донеслось до меня. Пока твое бедро не потеряло подвижность, он попрощался со мной взмахом руки, повернулся и зашагал по мосткам, преследуя свою удлиняющуюся тень, прежде чем я успел сообразить, что он уходит. Я постоял секунду-другую, потом посмотрел на север, взял на прицел розовую громаду и направился к ней. Путешествие выдалось долгим. Прежде чем я добрался до вилы, моя невероятно вытянувшаяся тень затерялась в море у Но в конце концов я прибыл в пункт назначения – Больше набирали силу, и под домом ракушки уже шептались.